Не вслушиваясь, Павел слышал через утлую дверь, как женщина раздевалась, как встала под душ, как ладонями прерывала водяные наскоки. Павел вскочил, поспешно стал одеваться. Их разделяла всего лишь утлая дверь, даже еще и неплотно прикрывающаяся, но их разделяло ее к нему доверие. — Вы там оделись? — спросила Лена из-за двери. — Да. — Тогда войдите в кухню и прикройте дверь, а я выскочу. Он вошел в кухню, прикрыл дверь, тоже утлую, да еще и стеклянную, почти до пола, лишь укрытую прозрачной занавеской. Павел повернулся к этой занавеске спиной. В глаза ударились слепя золотые купола, а за дверью пробежала женщина. Слышно касаясь пола босыми ногами. Все, крикнула Лена, можете отворять, а то там душно. Да, крохотная кухня прогрелась, в ней было трудно дышать. Сейчас будем пить чай, сказала Лена, выходя на кухню. Летом по утрам у меня жарковато, оба окна на юг. Лена успела надеть легкое летнее платье из старых, стиранных, перестиранных, какие лишь дома носят. Это платье шло ей. И то, как заколола пучком волосы, торопливо, не поглядев в зеркало, и отошло. Бледное, измученное лицо чуть порозовело от душа. «Теперь ваша очередь принимать душ», — сказала Лена. «Там большое мохнатое полотенце, это для вас». Она распахнула узкую боковую створку окна, вдвинулась в эту створку, повернувшись к Павлу спиной, как бы отгородилась от него, чтобы он чувствовал себя посвободнее. Теперь он пустил в ванной воду, разделся, встал под душ, то горячей, то холодной струей, выбивая из себя разные там мысли. Потом он брился, причесывался, складывал простыни, поглядывая на закрытую Леной дверь в кухню. Вдруг вспомнил, что надо ведь ему идти в павильон, что там ждет его вера, там ждет его работа. Вспомнилось, как о враждебном, понял уж, что не пойдет став на колени, Павел извлек из-под тахты свой чемоданчик, открыл, достал тетрадь. «Чай на столе!» — крикнула Лена. С тетрадью в руке Павел пошел на кухню. Он сел к столу, на то же место, где вчера сидел, когда читал, расколдовывал тетрадь. Порог шел над чашкой крепкого чая, над очень большой чашкой. Себе Лена поставила маленькую. Свежий батон ждал Павла, чтобы тот его нарезал. Нож для этого был положен ему под руку. Была открыта масленка, была открыта банка с медом. Горкой выселись конфеты с верблюдами на обертке. — Попью чаю и лягу спать, — сказала Лена. — А вы тут читаете милости прошу. — Надумаете уходить? Просто прикройте дверь. Она порылась в сумочке, которая лежала на холодильнике. — Вот вам ключи. Если вернетесь, когда я уже уйду на дежурство. Этот от двери, этот от общей двери в коридор. Код не забыли? 257, сказал Павел. Он взял ключи, которые ему протягивала Лена. Я все же не стесню вас. Стесню, как это понять? нарезайте ка лучше хлеб, он еще горячий. Потрогайте. Нет, я только буду рада, если вы у меня поживете. Не обидитесь, если я сейчас. Забурюсь спать. — Нет. Павел стал нарезать хлеб, принюхиваясь к этому из детства запаху, из счастья запаху, когда пробегал в детстве мимо булочной. — Намазывайте маслом и медом. Ничего нет вкусней, — сказала Лена. Губы у нее стали перламутровыми от меда, щеки порозовели от горячего чая, синие под и стаяли. Спасибо, Лена. Не знаю, как вас благодарить, сказал Павел. Я, правда, могу у сестры в Дмитриеве пока обосноваться, но это все же далековато. А ведь надо на работу устраиваться. Решили там не работать, в павильоне, Том? не таясь, просила Лена. Она мимолетно тронула, как горячий утюг трогают тетрадь. Это из-за нее? Я догадалась, что Петр Григорьевич желал вам добра, отдавая тетрадь.